Мистер Уинкль натягивал по воде огромной лошади, пока лицо у него не почернело. Ухитрившись, наконец, остановить лошадь, он слез, подал мистеру Пиквику хлыст и, схватив по воде, приготовился снова вскочить в седло. Захотелось ли рослой лошади, отличавшейся природной игривостью, невинно пошалить с мистером Уинклем? Или она сообразила, что не менее приятную прогулку может совершить и без всадника? Эти вопросы мы, конечно, не в силах разрешить окончательно и определенно. Какими бы мотивами ни руководствовалось животное, несомненным остается один факт. Едва схватил мистер Уинкль поводья, как лошадь перебросила их через голову и на всю их длину отскочила назад» милая скотинка вкрадчиво сказал мистер уинг милая скотинка добрая старая лошадка но милая скотинка презирала лезть чем упорнее старался мистер уинг к ней подойти тем настойчивее она отступала и несмотря на уговоры и улещивание мистер у и лошадь кружились на одном месте в течение десяти минут а по прошествии этого времени расстояние между ними отнюдь не уменьшилось положение неприятное при любых обстоятельствах а тем более на безлюдной дороге где никто не придет на помощь что мне делать крикнул мистер уинг после длительного кружения на одном месте что мне делать я не могу к ней подойти ведите ее на поводу пока мы не доберемся до заставы», — ответил мистер Пиквик. «Да она не хочет идти», — завопил мистер Уингль. «Вырезайте и подержите ее». «Мистер Пиквик...» Сама доброта и человеколюбие бросил вожжи на спину своей лошади и, спустившись с козел, заботливо повернул повозку к придорожным кустам на тот случай, если кто проедет по дороге, после чего поспешил на помощь к своему злополучному спутнику, оставив мистера Тапмана и мистера Снотгресса в экипаже. Едва завидев мистера Пиквика, приближавшегося с хлыстом руке, лошадь перестала упорно кружиться на одном месте и начала отступать столь решительно, что потащила за собой мистера Уинкля, не выпускавшего поводьев, и заставила его бежать в ту сторону, откуда они только что приехали. Мистер Пиквик бросился на помощь, но чем быстрее устремлялся он вперед, тем быстрее бежала от него лошадь. Послышался топот копыт, заклубилась в пыль, и мистер Уинк, едва не вывихнувший руки, благоразумно бросил повод. Лошадь остановилась, посмотрела, тряхнула головой, повернулась и спокойно побежала рысью домой в Рочестер, предоставив мистеру Уинклю и мистеру Пиквику с немым отчаянием взирать друг на друга. Какой-то дребезжащий звук привлек их внимание. Они встрепенулись. «Господи, помилуй!» — воскликнул несчастный мистер Пиквик. «И другая лошадь убегает!» Это была истинная правда. Шум испугал лошадь, а вожжи лежали у нее на спине. Результаты угадать нетрудно. Она сорвалась с места, увлекая за собой четырехколесный экипаж с мистером Тапманом и мистером Снотграсом. Скачка продолжалась недолго. Мистер Тапман прыгнул в кусты, мистер снодграс последовал его примеру. Лошадь разбила четырехколесную повозку о деревянный мост, кузов отделился от колес, ящик сорвался, и лошадь остановилась как вкопанная, созерцая произведенное ею разрушение. Первой заботой двух уцелевших друзей было извлечь своих злополучных спутников из кустов, где они застряли, процесс который доставил им несказанное удовольствие, когда они убедились, что никто не получил никаких повреждений, если не считать нескольких дыр на платье и легких царапин, нанесенных колючками. Следующей их заботой было выпрячь лошадь. По окончании этой сложной операции компания медленно побрела вперед, ведя за собой лошадь, а повозку бросив на произвол судьбы. Через час ходьбы путешественники увидели маленький придорожный трактир. Перед домом два вяза. Водопойная колода для лошадей и столб с вывеской. Позади — несколько бесформенных стогов сена, сбоку — огород, а вокруг — разбросанные в странном беспорядке ветхие сараи и надворные строение. На огороде работал рыжеволосый человек. Мистер Пиквик громко окликнул его. «Эй, послушайте!» Рыжеволосый выпрямился, заслонил глаза рукой и посмотрел пристально и холодно на мистера Пиквика и его спутников. Эй, послушайте, — повторил мистер Пиквик. — В чем дело? — отозвался Рыжеволосый. — Далеко отсюда до Динглиделла. Добрых семь миль. Дорога хорошая? Плохая. Дав сей краткий ответ и удовлетворив, по-видимому, свое любопытство еще одним пристальным взглядом, Рыжеволосый снова принялся за работу. «Мы бы хотели на время оставить здесь эту лошадь», — сказал мистер Пиквик. «Можно?» «Лошадь хотите здесь оставить?» — повторил Рыжеволосый, опираясь на лопату. «Ну да», — ответил мистер Пиквик, который уже успел подойти вместе с лошадью к изгороди. «Хозяйка!» — зарал человек с рыжими волосами, выйдя из огорода и в упор глядя на лошадь. «Хозяйка!» На зов явилась высокая костлявая женщина, прямая как палка, в грубой синей накидке с под мышками. «Скажите, любезная, можно оставить здесь эту лошадь?» — вкратчиво спросил мистер Тапман, выступая вперед. Женщина очень пристально разглядывала всю компанию, а рыжеволосый шепнул ей что-то на ухо. — Нет, — ответила она, подумав, «боюсь. — боюсь. — Боитесь? — воскликнул мистер Пиквик. — Чего может бояться эта женщина? — Недавно мы из-за этого попали в беду, — сказала женщина, поворачивая к дому. — Не о чем тут толковать. — В высшей степени странно, — воскликнул удивленный мистер Пиквик. Мне. «Мне кажется», — шепнул мистер Уинк окружившим его друзьям, — «мне кажется, они подозревают, что эту лошадь мы приобрели какими-то нечестными путями». «Что?» — в порыве негодований воскликнул мистер Пиквик. Мистер Уинк смущенно повторил свою догадку. «Эй, послушайте!» — крикнул растерженный мистер Пиквик. «Вы что, думаете, мы эту лошадь украли?» «Ясное дело украли», — ответил рыжеволосый, оскалив зубы так, что рот растянулся от одного слухового органа до другого. С этими словами он вошел в дом и захлопнул за собой дверь. «Это похоже на сон», — кипятился мистер Пиквик, — «на отвратительный сон, тащиться целый день с ужасной лошадью, от которой не можешь отделаться». Пиквикисты мрачно и уныло пошли прочь, а рослые четвероногие, которому все не чувствовали безграничное отвращение, плелось за ними по пятам. Уже наступал вечер, когда четверо друзей и их четвероногий спутник свернули на боковую дорогу, ведущую к Мэнер Фарм. И даже теперь, когда они были так близки к цели, удовольствие, которое могли бы они испытать при иных обстоятельствах, оказалось в значительной мере отравленным размышлениями о том, какой странный у них вид и сколь нелепо их положение. Изорванные костюмы, исцарапанные лица, запыленные ботинки, измученный вид и в довершении всего лошадь. О, как проклинал мистер Пиквик эту лошадь! Время от времени он бросал на благородные животные взгляды горящие ненавистью и жаждой мести. Не раз принимался высчитывать каковы будут издержки, если он перережет ей горло, и им овладела с удесятеренной силой искушение убить ее или отпустить на все четыре стороны. От этих ужасных мыслей его отвлекли две фигуры, внезапно появившиеся за поворотом дороги. Это был мистер Уорльт и верный его паш, жирный парень. «Где же это вы запропастились?» — спросил гостеприимный пожилой джентльмен. «Я вас весь день поджидал. Однако вид у вас потрепанный. Как? Царапины? Ничего серьезного, надеюсь?» «Ну, я очень рад, очень рад это слышать. Так значит, вы опрокинулись?» «Ничего. Обычная история в этих краях. Джо...» Он опять спит. «Джо, возьми у джентльмена лошадь и отведи ее в конюшню». Жирный парень, тяжело ступая, поплелся за ними вместе с лошадью, а пожилой джентльмен добродушно выражал сочувствие своим гостям, узнав об их приключениях ровно столько, сколько не сочли нужным сообщить, и повел их прежде всего на кухню. Здесь мы вас приведем в порядок, сказал пожилой джентльмен, а затем я вас представлю обществу, собравшемуся в гостиной. Эмма, подай черри бренди Джейн, иголку с ниткой. «Полотенец воды, Мэри! Ну, девушки, пошевеливайтесь!» Три-четыре проворных девушки бросились отыскивать требуемые вещи, а два большеголовых круглолицых представителя мужского пола покинули свои места у очага, ибо хотя вечер был майский, их тянуло к огоньку не меньше, чем на святках, и нырнули в какие-то темные углы, откуда быстро извлекли ваксу, и сполдюжины щеток. «Пошевеливайтесь», — повторил пожилой джентльмен, но это приказание оказалось совершенно излишним, так как одна девушка уже наливала черри бренди, другая принесла полотенце, а один из слуг, ухватив внезапно за ногу мистера Пиквика и, подвергая его опасности потерять равновесие, чистил ему башмак, пока мозоли не раскалились докрасно, в то время как другой чистил мистера Уинкля, тяжелой платяной щеткой, насвистывая при этом, как имеют обыкновение, насвистывать конюхи, отчищая лошадь скребницей. Покончив с омовениями, мистер Снодграсс, стоя спиной к камину и с истинным наслаждением, попивая черри бренди, осматривал кухню. Он описывает ее как просторное помещение с красным кирпичным полом, и вместительным очагом. Потолок украшали окорока, свиная грудинка, связки луковиц. Стены были декорированы охотничьими хлыстами, несколькими уздечками, седлом и старым заржавленным мушкетоном, тоном под которым красовалась надпись возвещавшая что он заряжен если верить свидетельству того же источника уже по крайней мере полстолетия в углу важно тикали старинные часы с недельным заводом отличавшиеся нравом степенным и уравновешенным а на одном из многочисленных крючков украшавших кухонный шкаф висели серебряные карманные часы не менее древние «Готовы», — осведомился пожилой джентльмен, когда его гости были вымыты, заштопаны, вычищены и подкреплены бренди. «Вполне», — ответил мистер Пиквик. «В таком случае идемте». И компания, миновав несколько темных коридоров, где к ней присоединился мистер Тапман, который замешкался, чтобы сорвать поцелуй у Эммы, должным образом вознаградивший его толчками и царапинами, приблизилась к двери гостиной. Добро пожаловать, джентльмены, промолвил гостеприимный хозяин, распахивая дверь и проходя вперед, чтобы представить гостей. Добро пожаловать, Мэнор Фарм!